Большая рыба. Мальчику на корабле куда лучше, чем оленю. Мальчик гуляет где хочет, а для Олежка устроили на палубе тесный загон. Кирик успокаивает Кирюху. Не обижайся, ладно? Тебе нельзя ходить по палубе, упадешь в море. Ты же не моряк, плавать не умеешь. Умей олененок говорить. Он бы наверняка ответил. Куда мне? Это верно, я не моряк. И мой папа не моряк, и дедушка, обыкновенный олень. Кирик всякий раз обещает, прощаясь с дружком. Не скучай, я все-все тебе расскажу. «Кирюхе и так не дают скучать. То и дело к нему подходят моряки. Корабельникок кок угощает вкусными вещами. Братья-близнецы раздобыли для него старый матрас. Так будет теплее», — сказал дядя Коля. Кирик держит слово, часто прибегает, торопливо рассказывает новости. «Ух, Кирюха, что я видел! Там есть прибор, называется рыбий глаз. Он все-все видит под водой. Мне тоже разрешили в него посмотреть. Я видел, как идет рыба, понял? Пал Палыч сказал, что скоро появится большая рыба. Такая страшная, зубастая. Ее поймают». Кирюха не спеша жует очередное угощение, и по всему видно, что его ни капельки не интересует большая рыба. Эх ты! Кирик обижается и убегает на корму. Карма на траулере открытая, похожа на крутую горку, хоть на санках катайся. С такой кормы удобно сбрасывать тяжелый трав, длинную сеть. Трал быстро соскальзывает по корме горки, тонет в море, а там, глубоко под водой, раскрывается огромным мешком. Вот и сейчас сокол тянет трал, и он постепенно наполняется рыбой. Кирику все понятно. Лишь одно неясно. Какая такая большая рыба, о которой сказал Пал Палыч, смогут ли ее поймать? Он стоит у борта, смотрит на море. Под воду уходят длинные стальные канаты. Трал не видать. Море бурлит за кормой, пенится. Дальше оно спокойное, бесконечное. Вокруг траулера море всюду одинаковое. И небо такое же. Голубым куполом опустилось на воду. Вдали небо слилось с водой, лишь серая полоска видна. «Пожалуй, — думает Кирик, — на самолете можно прилететь к той полоске, к тому месту, где вода сливается с небом». «О чем, браток, мечтаешь?» — гудит Пал Палыч. «Теперь самое время спросить. Когда поймают большую рыбу?» а -а -а, Так вот ты о чем! Большая рыба, браток, никуда не денется! Море наше богато, ох и богато!» «Она не уйдет? Мы ее догоним?» «Догоним! Куда ей деваться?» Пал Палыч смотрит на часы и уходит. Вскоре на корме появляются моряки, знакомые и незнакомые. Пришли и близнецы. Теперь уже Кирик узнает дядю Васю и дядю Колю. С ними кок в белом колпаке. Корабельный доктор, который лечит маму, и тот здесь. Моряки в плащах, в непромокаемых передниках, в резиновых сапогах. Точно ждут дождя, а на небе ни не облачко. За кормой, кажется, ничего не изменилось. Правда, грохочущие катушки-барабаны наматывают и наматывают стальные канаты. Этот рал тянут, а он глубоко под водой. Вдруг море закипает, светлеет. В небе сразу появились чайки, белая туча птиц. Они с пронзительным криком летят к кораблю, бросаются на светлую дорожку. «Рыбу почуяли», — говорит Пал Палыч. «Так вот почему так долго нет трала. Не просто вытянуть тяжелую сеть с большой рыбой». «Давай, давай!» — кричит Пал Палыч. Ветерок смешно раздувает его пышные усы. «Где же трал?» — спрашивает Кирик. «Ага, вот она, большая рыба». Из моря показалось громадное чудище. Вокруг него бурлит вода, пенится. Да и чудище живое, шевелится, дышит. Оно все ближе, у самой кормы. Моряки ухватились за канаты, помогают машинам тянуть трал. Чудище медленно ползет по крутой горке, выползает на палубу. Кирик пятится. Ему кажется, будто чудище надвигается прямо на него. «Вира!» – командует Пал Палыч. «Трал поднять!» Заработали другие краны, и чудище встает на дыбы. Ну и трал. Он до самого неба. «Вира! Вира!» – требует Пал Палыч. Трал вздымается еще выше и вдруг рассыпается. Тысячами рыбин, рыб, рыбешек. Серебряная гора расползается по мокрой палубе. Рыбины тяжело шлепают хвостами. Во все стороны летят серебряные брызги, чешуя. Рыбешка подскакивает, сверкает на солнце. Над палубой пищат чайки, бьются, выхватывают треску помельче, уносят в клювах. Моряки бегают прямо по рыбе, кидают ее в ящики, на транспортеры. Все трудятся, всем хватает работы. Кирик тоже трудится. Находит маленькую рыбку, она прохладная, трепещет в ладонях. Куда ее девать? В море брось, пускай подрастет, советует дядя Вася. «Помогай, рыбак!» «Это он-то рыбак?» «Вот бы мама услышала, как его назвали!» Кирик еще быстрее работает. Крупная треска летит в чан. Маленькая рыбешка за борт. «Молодец!» — хвалит Пал Палыч. «Серебряная рыбная гора совсем рассыпалась, а большой рыбы все нет и нет. Где же она?» «Кто?» — спрашивает Пал Палыч. «Большая рыба. Ее не поймали?» «Как не поймали?» «Это и есть большая рыба. Видишь, сколько наловили?» «Большая рыба — это большой улов. Ясно?»